Глава четырнадцатая Когда Скарлет было одиннадцать, ей безумно нравились замки, причем любые, сделанные из песка, камня или обрывков фантазий. Девочка думала, что живя в подобной крепости, будет в полной безопасности, да и обращались бы с ней там, как с принцессой. У Теллы подобных романтических мечтаний не было, она не хотела, чтобы над ней пеклись. Как не желала и сидеть целыми днями в заперти в каком-нибудь затхлой старой твердыне. т е л а стремилась путешествовать по миру, увидеть ледяные деревни крайнего севера и джунгли восточного континента. А сделать это, по ее мнению, удобнее всего было бы при наличии красивого изумрудно-зеленого рыбьего хвоста. т е л л а никогда не рассказывала Скарлетт, что хотела бы быть русалкой. Скарлет хохотала до слез, когда обнаружила тайник младшей сестры, в котором хранились карточки с изображениями прекрасных морских жителей, как женского, так и мужского пола. Впоследствии всякий раз во время ссоры или устав терпеть п о д р а з н и в а н и я Телы, Скарлет с трудом сдерживалась, чтобы не назвать младшую сестру русалочкой. По крайней мере, замки существуют в действительности. В отличие от этих фантастических существ. Даже Скарлет, в то время еще пребывающая во власти несбыточных грёз и необузданного воображения, это понимала, но держала язык за зубами и не говорила ни слова по перек сестре, когда та дразнила ее из-за любви к этим величественным сооружениям, или из-за возрастающего интереса к к а р а в а л ю фантазия Теллы о том, чтобы сделаться русалкой. д а в а л а с к а р л е т надежду, пусть мама бросила их, а отец разлюбил. Младшая сестра не разучилась мечтать, а это дорого г о с т о и т У сестры в самом деле имелось собрание карточек с картинками, пояснила она, но весьма своеобразное. Изображению замка в нем точно не нашлось бы места. Как по мне, то это дворец, ответил х у л и а н Все равно. Она бы такую открытку у себя держать не стала. Похоже, это наша следующая подсказка. Ты уверена? – уточнил Хулян. Если сомневаешься, что я лучше всех знаю свою сестру, иди поищи себе другого партнера. Хочешь верь, хочешь нет, Малинка, но мне нравится работать с тобой. Я тебе больше скажу. Кажется, прошлой ночью, пока мы плыли в лодке, я видел именно это здание. Если ты права, и открытка вторая подсказка, то, похоже, третья ждет нас в изображенном на ней дворце. Когда я играл в прошлый раз, х у л и а насекся, заслышав в коридоре чьи-то тяжелые, уверенные шаги, которые затихли перед дверью спальни Теллы. Скарлетт выглянула в коридор. О, здравствуйте, поприветствовал ее Данте с кривоватой, далеко не идеальной улыбкой. Он снова был одет во все черное, в тон темным татуировкам, но его лицо просветлело при виде Скарлет. Проходил мимо, решил узнать, как вы, хорошо ли спалось в моей комнате. В устах Данте слова "спалось" и "моя комната" прозвучали более, чем скандально. Кто там пришел, любимая? Хулиан выглянул из-за спины Скарлет. Хоть он и не дотрагивался до нее, в его движениях все равно ощущалось нечто собственническое. Когда он положил одну руку на косяк, а другую на ф и л е н к у двери, Скарлет ощутила исходящую от его тела прохладу. Обходительное выражение на лице Данте мгновенно померкло. Взгляд заметался между Скарлет и х у л а н о м Его разом посуровевшие черты. Говорили куда красноречивее слов. Да и в Хуле они что-то неуловимо изменилось. Он уперся грудью ей в спину, и с к а р л е т т ощутила какие твердые и напряженные у него мускулы, как не соответствуют небрежному тону, которым он произнес. Может, меня все же п р е д с т а в я т х у л а н это Данте, поспешно сказала Скарлет, и молодой человек протянул руку, ту самую. С розой на тыльной стороне. Он любезно уступил мне свою комнату, добавила она, поскольку с моей произошла путаница. Что ж, в таком случае рад с вами познакомиться. Хулиан пожал Данте руку. Спасибо, что помогли моей невесте. Мне стало не по себе, когда я узнала случившемся. Жаль, что она сразу не пришла ко мне, произнес он с притворной заботой, бросая при этом на Скарлет негодующий взгляд. На самом деле он ни сколько не был обеспокоен. Наоборот, ситуация его забавляла. Он с радостью исполнял роль встревоженного жениха, просто чтобы отпугнуть Данте, хотя по сути ему было все равно. Скарлет снова взглянула на Данте, стараясь придумать, как бы п о л о в ч е е объясниться, ведь она не лгала. Но он больше на нее не смотрел. Его красивое лицо из расстроенного. сделалась безразличным, как будто она перестала для него существовать. Любимая, прошептал Хулиан. Давай о т о й д е м в сторонку и дадим Данте возможность осмотреться. Не стоит беспокойства, тут же ответил тот. Думаю, я уже увидел все, что нужно. Не добавив больше ни слова, Данте зашагал прочь по коридору. Как только он скрылся из вида, Скарлетт повернулась к Хулиану. И гневно воскликнула: "Я не твоя собственность, и мне не нравится, что ты так себя ведешь. А то, как он на тебя смотрел, тебе понравилось, не правда ли?" Хулиан глянул на Скарлет сверху вниз, хлопая густыми темными ресницами, и одарил кривоватой улыбкой. Думаешь, он перед зеркалом упражнялся, девушек очаровывать? Прекрати немедленно! Вовсе он не смотрел на меня так, как ты утверждаешь. Он просто хороший человек, который, в отличие от некоторых, пожертвовал ради меня собственным удобством. Выглядел он так, будто рассчитывал получить за свой благородный поступок награду. Ох, не суди других по себе. Скарлет вышла за дверь и зашагала по коридору, сжимая в руке вторую подсказку — открытку с картинкой, которая никак не могла принадлежать Стелле. Я лишь хочу предостеречь, – крикнул Хулиан ей в догонку. Не так-то этот парень прост, как кажется. Тебе следует держаться от него подальше. Скарлет остановилась на верхней площадке лестницы и, расправив плечи, повернулась к Хулиану. Ей вспомнилось, с какой жадностью он смотрел на сестру, когда она застала их обнимающимися в погребе среди бочонков. Сам т о ты ничуть не лучше его. Я и не утверждаю, что я хороший человек, согласился Хулиан. Но мне совсем не нравится, как ведет себя этот малый. Знал а бы ты, что он вытворяет, сама бы обходила его стороной. В прошлый раз, когда я принимал участие в к а р а в а л е он стал победителем. А помнишь, я говорил, что многим людям эта игра дорого о г стоит. Вот и Данте заплатил за свой триумф очень большую цену. Готов биться об заклад, он сделает все, чтобы выиграть исполнение желания, дабы вернуть то, чего лишился. Если по твоему я ч у ж д морали, то Данте это понятие и вовсе не знакомо. А вот и влюбленные. Хорошенькая темнокожая девушка взволнованно захлопала в ладоши, когда Скарлет и х у л а н Забрались в ее лодку. Скарлет сейчас меньше всего хотелось притворяться счастливой невестой Хулиана, но все же ей удалось вымолвить вполне дружелюбным тоном: «Разве вы не ездили прошлой ночью на одноколесном велосипеде?» «О, у меня множество разных обязанностей», — с гордостью ответила та. Скарлет вспомнилась предостережение Хулиана, но видя, как ловко их юная лодочница орудует веслом, Едва ли могла заподозрить, что ее веселость наигранная. Эта девушка куда дружелюбнее той, к о т о р а я везла их на постоялый двор прошлой ночью. Возможно, Хулиану просто не по душе приветливые люди. Правда, с этой лодочницей он держался достаточно любезно, показал ей карточку с изображением места назначения и поинтересовался, как ее зовут. Джованна, можно просто Джо. ответила та. Пока они плыли, Хулиан заваливал ее множеством вопросов и смеялся над ее шутками. Скарлет была поражена, насколько вежливым он мог быть, когда хотел. Хотя и считала, что ведет он себя так только чтобы выведать побольше сведений. По дороге Джованна обращала внимание своих пассажиров на всевозможные достопримечательности, мимо которых они проплывали. Подобно длинной яблочной кожуре каналы спиралью вились вдоль ярко освещенных фонарями улиц. Тут и там на глаза попадались кабаки, из которых валил красновато-коричневый дым, пекарни в форме кексов и торговые лавочки, окрашенные в цвета, напоминающие яркую подарочную бумагу: лазурно-голубой, абрикосово-апельсиновый, шафраново-желтый, нежно-розовый. Вода каналов была т е м н о й как полуночное небо, но выстроившиеся вдоль здания стеклянные фонари подчеркивали яркость красок. Входящие и выходящие люди, казалось, исполняют некий веселый танец под пение арф, валынок, скрипок, флейт и виолончелей. У каждого канала имелось собственное музыкальное звучание. Здесь есть на что посмотреть, сказала Джованна. Если готовы раскошелиться и не пожалеете сил на поиске, можно найти на острове товары, которых нет больше нигде в мире. Некоторые люди сюда исключительно ради подобных покупок и приезжают, и даже не утруждают себя игрой. Джованна продолжала болтать, но Скарлет, заметившая суматоху на углу одной из улиц, ее больше не слушала. Ей показалось, будто какую-то женщину силой вытаскивают из торговой лавки. Раздался крик, и толпа обступила свою брыкающуюся и размахивающую руками жертву. Что там происходит? – спросила Скарлет. К тому времени, как Джованна и Хулиан повернули головы в ту сторону, куда она указывала, кто-то погасил все близлежащие фонари, скрыв происходящее под покровом ночи. Что ты видела? Нахмурился Хулиан. Женщину в голубовато-сером платье, которую выволакивали из магазинчика. Должно быть, это была часть уличного представления, весело пояснила Джованна. Иногда актеры так развлекают тех, кто приехал на к а р а в а л ь просто посмотреть. Вероятно, на сей раз они инсценировали кражу или умопомешательство. Походу, игры вы еще не раз увидите подобное, я уверена. Скарлет хотела было шипнуть Хулиану, что все выглядело слишком правдоподобно, но тут вспомнила. Как раз об этом он ее и предупреждал перед началом игры. Наконец Джованна отложила весла и снова захлопала в ладоши. Вот мы и на месте. Изображенный на карточке дворец – это Кастильо Мальтидо, то есть проклятый замок. Скарлет тут же позабыла об увиденной уличной сценке. Нити сверкающего песка тянулись вверх, образуя дворец в форме огромной птичьей клетки, п о к р ы т ы й изогнутыми мостами, подковообразными арками и округлыми куполами, усыпанными золотистыми солнечными бликами. Изображение на открытке и близко не передавало великолепия этого строения, которое светилось изнутри само по себе, без всяких фонарей. Оно заливало пространство вокруг себя ярким светом, как будто с т о я л о на участке земли фонтанирующим дневным светом. Сколько с нас за поездку? – спросил Хулиан. О, для вас двоих бесплатно, – заверила Джованна, и Скарлет поняла, что, возможно, Хулиан еще и по этой причине вел себя с ней так обходительно. в а ш и богатство вам еще пригодятся, когда окажетесь внутри. Костилье время летит особенно быстро. Лодочница кивком указала на громадные песочные часы, стоявшие по обеим сторонам от входа во дворец. Высотой они достигали второго этажа и были заполнены рубиновыми бусинками, лишь небольшая часть которых успела пересыпаться на дно. Вы, вероятно, заметили, что дни и ночи на этом острове короткие, продолжила объяснять Джованна. Некоторые виды магии подпитываются временем. В частности, дворец поглощает много магии, поэтому, когда окажетесь внутри, расходуйте минуты с умом. Хулиан помог Скарлетт выбраться из лодки. Они прошли парочному мосту и миновали массивные песочные часы. Скарлетт задалась вопросом, сколько минут ее жизни умещается в одной бусинке. В предзакатном небе к а р а в а л я полыхающим всеми красками волшебства. Секунды казались насыщеннее, чем в любом другом месте. Нам следует поискать что-то, что могло бы привлечь твою сестру, предложил Хулиан. Держу пари, что там мы найдем третью подсказку. Скарлет снова подумала о привязанной к ключу записке. Третью нужно заслужить. За песочными часами тропинка разделялась. Правая вела к ряду золотых террас, занимавших большую часть замка. Снизу они походили на библиотеки, полные старинных книг, которые обычно никому не разрешается трогать. Центральная тропинка вела в огромный внутренний двор, пестрящий б ы с т р о м красок, звуков и людей. В самом его центре росло баньяновое дерево, на чьих ветвях р а с с е л а с ь с т а й к а диковинных птиц. В воздухе п о р х а л и крылатые зебры и похожие на миниатюрных летающих тигров котята, борющиеся со слонами размером с ладошку. Те махали ушами точно крыльями. Баньян стоял в окружении пестрых беседок и шатров. Из некоторых доносилась музыка, а из других смех, как, например, из нефритово-зеленой палатки, где торговали поцелуями. Не было никаких сомнений в том. Куда отправилась бы Телла? Спроси Хулиан. Скарлетт и сама бы призналась, что очарована зрелищем на этом дворе. Все же ей не следовало поддаваться искушению, а думать только о сестре и о том, где найти следующую подсказку. Однако, глядя на нефритовую палатку для поцелуев, складки которой трепетали от приглушенного х и х и к а н ь я и шепота, точно крылья бабочек, Скарлетт задумалась. Однажды и она познала вкус поцелуя и убедила себя, что он не дурен. Тем и удовольствовалась. Теперь же она считала, что люди описывают словом не дурно что-то такое, о чем нечего больше сказать. Едва ли тот поцелуй мог сравниться с поцелуем во время к а р а в а л я где даже воздух сладостью растекается на языке. Скарлет попыталась представить, как чьи-то губы. прижимаются к ее губам. Это поразило твое воображение? – спросил Хулиан хрипловатым голосом, заставив мгновенно вспыхнуть ее лицо. Да я вообще-то вот сюда смотрела. Она поспешно указала на соседнюю палатку ненавистного ей фиолетового цвета. Хулиан улыбнулся, очевидно, не поверив ей. При виде ее п о р о з о в е в ш и х щек его улыбка сделалась еще шире. Не нужно смущаться, сказал он. Если хочешь немного поупражняться перед свадьбой, я более чем готов помочь, причем совершенно бескорыстно. Скарлет попыталась издать звук, передающий отвращение, но то, что получилось, больше походило на всхлип. Согласно, значит, поспешно уточнил х у л и а н Она бросила на него злобный взгляд, красноречиво выражающий отрицание. Но Хулиану, судя по всему, понравилось ее дразнить. Ты хоть жениха-то своего видела? – продолжил он. Вдруг он уродлив. Его внешность значения не имеет. Каждую неделю он присылает мне письма, исполненные добра и заботы. Иными словами, он обманщик, подытожил Хулиан, а Скарлетт нахмурилась. Ты же их не читал. Хулиан начал загибать пальцы. Ну, я знаю, что он граф, а следовательно, дворянин. Всем известно, что занимая такое положение, невозможно оставаться честным человеком. Раз он ищет невесту на островах, скорее всего, его семья выродилась, что также говорит о его непривлекательности. Тон Хулиана сделался серьезным, когда, подцепив ее пальцем за подбородок и развернув лицом к себе, он спросил. Неужели, услышав подобные доводы, ты все еще не хочешь поцеловаться со мной? Скарлетт отстранилась и фыркнула, но вышло у нее через чур громко и ф а л ь ш и в о К собственному ужасу, вместо отвращения она ощутила голубовато-сиреневое щекочащее любопытство. Они подошли ближе к палатке для поцелуев, оттуда с о ч и л о с ь благоухание полуночи. заставляя мечтать о мягких губах и сильных руках, и о щекочущей щеку темной щетине, совсем как у Хулиана. Стараясь не обращать внимания на участившийся пульс, Скарлетт попыталась придумать что-нибудь остроумное, чтобы ответить на следующую насмешку Хулиана. Но тот неожиданно затих, и его внезапное молчание показалось ей еще более невыносимым, чем поддразнивание. Едва ли она обидела его своим отказом. Однако заметила, что теперь он держится от нее на более почтительном расстоянии, чем раньше. Даже если он не пытался прикоснуться к ней, обычно находился достаточно близко, чтобы в любой момент мог с легкостью это сделать. Сейчас же они шагали через двор порознь и не говоря ни слова, ничем не походя на влюбленных, готовых вот-вот о б в е н ч а т ь с я Не желаете ли узнать свое будущее? Обратился к Скарлетт какой-то молодой человек. О, я, пробормотала она, и, обернувшись, уперлась взглядом в обнаженную плоть. Скарлетт никогда не видела голову мужчины, и хотя этот был частично одет, благовоспитанной юной барышне вроде нее было неприлично даже думать о том, чтобы войти в его красновато-коричневый шатер. Все же она не отступила. Из одежды на предсказателе имелась лишь прикрывающая бедра повязка, а остальные части тела были испещрены яркими татуировками. На животе был изображен лес, в котором огнедышащий дракон преследовал русалку. Из-под ребер стреляли ангелочки, пронзая стрелами карпов, кои и облака, из которых сыпались желтые одуванчики. И лепестки персиковых цветов. Некоторые лепестки, подобно каплям, стекали по ногам, покрытым тщательно прорисованными цирковыми сценами. Лицо предсказателя также было изукрашено. С каждой щеки т а р а щ и л о с ь по фиолетовому оку, в то время как вокруг его настоящих глаз чернели звезды. Но внимание м с к а р л е т завладел его рот. Окруженный татуировкой из колючей голубой проволоки, он с одной стороны был заперт на золотой висячий замок, а с другой запечатан сердцем. Сколько ты хочешь за предсказание? – спросил Хулиан. Если он и был удивлен необычной внешностью этого человека, то виду не подал. Сколько дадите, столько вам и расскажу, – отозвался тот. Вот и чудненько, – подхватила Скарлетт. Лучше уж я узнаю свое будущее, когда оно настанет. Хулиан смерил ее внимательным взглядом. А вчера ты явно заинтересовалась глупыми очками. Какими еще очками? Да теми в разноцветных оправах, что позволяют заглянуть в будущее. Теперь Скарлетт вспомнила, они ее действительно заинтриговали. Но еще больше она удивилась от того, что это не ускользнуло от внимания Хулиана. з а й д и если хочешь, а я продолжу искать подсказку. Хулиан положил руку на поясницу Скарлет и легонько подтолкнул. Она собиралась было возразить, ведь надеть очки не то же самое, что остаться в темной палатке наедине с полуголым мужчиной. Однако вчера она упустила Теллу как раз потому, что опасалась заключить сделку. Раз третью подсказку нужно заслужить. Возможно, действительно стоит получить информацию о будущем, о том, где искать Стеллу. А ты разве со мной не пойдешь? – спросила Скарлет. Я бы предпочел, чтобы мое будущее оставалось сюрпризом. Кивком головы Хулиан указал на палатку для поцелуев. Когда закончишь, встретимся там. Он послал ей насмешливый воздушный поцелуй, и она подумала, что возможно. Возникшая между ними недавняя неловкость была лишь плодом ее воображения. Я бы с этим поспорил. Вдруг изрёк татуированный прорицатель. Скарлет могла бы поклясться, что не говорила этого вслух, а он, конечно, не способен читать мысли. Скорее всего, чтобы заманить ее в свой темный шатер, он просто изрёк фразу, подходящую почти ко всему, о чем не подумай. Дешевый трюк.